тип Хордовые. Хордовые многочисленная группа высокоорганизованных животных с двусторонней симметрией тела. Все они на разных стадиях развития имеют осевой скелет хорду. Центральная нервная система представлена нервной трубкой, расположенной на спинной стороне тела. Кровеносная система замкнутая. Тип Хордовых подразделяют на подтип бесчерепные и подтип позвоночные, черепные. В подтип бесчерепные входит один класс – ланцетники. Ланцетник – примитивное существо, роющееся в песчаном дне теплых морей, имеет при простой организации все основные признаки хордовых. От головы до кончика хвоста его тело пронизано хордой, над которой лежит Трубчатый нервный тяж. Позади ротового отверстия располагаются жаберные щели, которые служат для дыхания и для отфильтровывания пищи. Развивается ланцетник из-за плодотворенного яйца путем метаморфоза личинки. Под тип позвоночные черепные объединяет животных, имеющих позвоночник и череп. Отсюда их второе название черепные. Это высокоорганизованные животные, имеющие дифференцированные системы органов. Центральная нервная система представлена головным и спинным мозгом. В кровеносной системе, в отличие от бесчерепных, появляется сердце, усложняется строение органов чувств. Все представители подтипа ведут активный образ жизни. К этой группе относятся Рыбы, земноводные, присмыкающиеся, птицы и млекопитающие.